Глава пятая. Иные существуют отдельно, а иные нет. Первые — это сущности, и потому причины всего одни и те же, так как без сущности нет свойств и движений. Этими причинами будут, пожалуй, душа и тело или ум, влечение и тело. И еще иначе, начало бывают одни и те же в смысле соответствия между ними, а именно как действительность и возможность. Но и они у разных вещей разные и имеют разное значение. В самом деле, в некоторых случаях одно и то же бывает то в действительности, то в возможности. Например, вино или плоть или человек. Это развлечение также совпадает с развлечением указанных причин. Ибо сущим в действительности бывает форма, если она способна к отдельному существованию, и составной из материи формы, а также лишенность формы, например, темнота или больное. А в возможности существует материя, ибо она способна принимать определенность и через форму, и через лишенность формы. По-иному вещи различаются, как имеющиеся в действительности и возможности, если материя у них не одна и та же, причем и форма у этих вещей не одна и та же, а разная. Так, причина человека — не только элементы огонь и земля, как материя, а также присущая лишь ему форма, но и некоторая другая внешняя причина, скажем, отец, и кроме них — солнце, его наклонный круговой путь, хотя они не материя, не форма, не лишенность формы человека и ни одного вида с человеком, а движущие причины. Кроме того, необходимо заметить, что одни причины могут сказываться как общие, а другие нет. Первое начало всех вещей – это нечто определенное, существующее как первое в действительности, и другое – существующее в возможности. Общие же причины, о которых была речь, не существует, ибо начало единичного – единичное. Правда, начало для человека – вообще человек, но никакого человека вообще не существует. А начало для Ахила полей, а для тебя – твой отец – А вот это «Б» для вот этого «БА». И «Б» вообще есть начало для «БА» без оговорок. Далее, если начало сущности суть – начала всего, то все же, как было сказано, разные имеют разные причины и элементы. Они разные не только для того, что не принадлежит к одному и тому же роду, например, цвета, звуки, сущности, количество, разве лишь в смысле соответствия, но и для того, что принадлежит, к одному и тому же виду. Разные не по виду, а в том смысле, что для единичных они разные. Твоя материя, форма и движущая причина не те, что мои, хотя по общему определению они одни и те же. Что же касается вопроса, каковы начала или элементы у сущности, отношений, качеств, одни ли и те же, они или разные, то ясно, что если вкладывать в них разные значения, они одни и те же для каждой категории. Если же эти значения различить, Они будут уже не одни и те же, разные, разве только в некотором смысле они одни и те же для всего. А именно они одни и те же в смысле соответствия, в том смысле, что они все одинаково материя, форма, лишенность формы и движущая. Они одни и те же и в том смысле, что причины сущностей суть некоторым образом причины всего, потому что если они уничтожаются, уничтожается все». И кроме того, первое начало, находящееся в состоянии осуществленности, есть причина всего. А в другом смысле первые причины разные, а именно различные все противоположности, которые не сказываются ни как роды, ни как имеющие различные значения, а также материя разных вещей разная. Таким образом сказано, что такое начало чувственно воспринимаемых вещей и сколько их, а также в каком смысле они одни и те же и в каком разные.